Глава двадцатая. Небо. Вы же не откажете мне в последнем желании? с надеждой произнесла ф а н я ш а обращаясь к господину Варидоксу. Она говорила громко, чтобы перекричать непрерывный гул, который становился все сильнее. Архангел молчал. Господин Варидокс! испуганно закричала девочка. Вы здесь? Вы слышите меня? Отзовитесь, прошу вас! Ответа не последовало. Никому никогда нельзя отказывать в последнем желании. Это закон. Вы же сами говорили. Пожалуйста, отзовитесь. В отчаянии просила Фаняша. Да, сдержанно ответил Архангел. Действительно, это закон. Фаняша замерла и, стараясь не обращать внимания на постоянный гул в ушах, сделала попытку различить другие звуки вокруг, чтобы убедиться. Что голос Варидокса действительно прозвучал, что ей это не показалось. Говорите. Слушаю вас. Непривычно низким тоном произнёс Архангел. И помните, что ваше желание не должно противоречить законам вселенной. Да, конечно, согласилась девочка. Последнее желание может быть только одно. Грозно добавил Варидокс. Я понимаю, подтвердила Фаняша. Я смогу исполнить его в том случае, если оно будет с о г л а с н о основному принципу загадывания желаний. Основной принцип загадывания желаний? Растерянно повторила девочка и зажмурилась. Я хочу его просто озвучить, а потом мы с вами вместе рассмотрим все ограничения и, если нужно, внесем поправки, стараясь смягчить варидок сопокорностью, добавила она. Фаняша почувствовала острую необходимость. В быстрейшем изучении принципа загадывания желаний времени все меньше. Не ошибиться бы в последнем желании. Перед ее взором появилась уже знакомая переливающаяся книга. Усилием мысли девочка открыла ее, н а пустой странице начали появляться буквы. Любое желание имеет шанс быть исполненным, если его исполнение не подразумевает намеренного. или нечаянного вреда другим представителям мира. Мысленно прочитала девочка. Я не хочу никому принести вред, уверенно произнесла Фаняша. То есть я хочу загадать желание во благо свое и всех, поправилась она, вспоминая материал одного из самых первых уроков. Мироздание воспринимает все буквально. К ней оно остается г л у х о и невосприимчиво. Я не хочу, равно я хочу. Буду верить в это, сурово сказал Варидокс. Пожалуйста, хорошо подумайте прежде, чем желать. Подумайте о последствиях вашего желания, не для себя, для других. Я подумала, отозвалась девочка. Хорошо подумала. Говорите, приказал Варидокс. В его жестком напряженном голосе звучал страх. Я прошу вас помочь мне оказаться в другом месте рядом с тем, кто. Вы хорошо подумали? Громко переспросил Варидокс, не давая девочке договорить. Вы уверены, что ваше желание неопасно для того, с кем вы хотите оказаться рядом? Да. Тоненьким голоском отозвалась она. Я хочу в Москву, хочу оказаться рядом со своим человеком, с Алисой. Принято. На выдохе пропел архангел, словно сбросил с себя тяжелый груз. Хочу успеть обнять ее перед тем, как исчезну, нежно сказала девочка и слегка улыбнулась, представляя момент, когда она сможет оказаться рядом со своим человеком. Фаняша ощутила внутри тихую радость и спокойствие. Она поняла, что больше не может и не хочет бороться, обманывать себя, придумывать способы, как перехитрить законы мироздания и избежать развоплощения. Поняша почувствовала бессилие и усталость от бесконечных поисков ответов на вопросы о том, кто она и для чего существует. Мысли стали медленными и тягучими. Их было все так же много, но они больше не требовали внимания. Принятие решений и д е й с т в и й просто проплывали, как облака по бескрайнему небу сознания. Девочка ощущала, что ее голова с каждым мгновением становилась легче и прозрачней. Единственное желание, которое тихой нежной волной поднималось в ней, было желание обнять Алису. Все остальное оказалось глупым, пустым, неважным. Я бы не п р о с и л а вас о помощи, но так вышло, что я не научилась пересекать пространство. Усмехнувшись, сказала девочка с самой иронией и легким сожалением. Мне говорили, что это не сложно. Нужно было создать внутреннюю тишину, остановить мысли. Да и, как вы заметили, нимба у меня тоже нет. А Без него никуда. Верно? Верно, подтвердил Варидокс. А что вы говорили о мыслях? Остановить? Вас так учили? Удивился он. Какой вздор! Остановить мысли невозможно. Это так же нелепо, как пытаться остановить дыхание или остановить работу сердца. Может быть, я неправильно поняла, что нужно делать, задумчиво предположила Фаняша. Но я точно помню, что пересекать пространство мне мешало большое количество мыслей. Зато у меня хорошо получается попадать в между мири. Смутившись, заметила она. Здесь как раз чем больше мыслей, тем лучше. Прошлый раз я провела в м е ж д у м и р и несколько лет. Это была удивительная история. Дело не в том, сколько у вас мыслей, перебил ее Варидокс, а в том, отождествляете с ь вы с ними или нет. То есть считаете их частью себя или разрешаете им просто быть, отпуская контроль. Для создания внутренней тишины нет надобности останавливать мысли. Вообще ничего не нужно останавливать. Достаточно просто подняться над всем этим, разотождествиться, выйти за пределы мышления, чувств и ощущений, стать фоном для всего, стать фоном для мыслей, как небо для облаков. Поэтично пропела Фаняша. Можно и так сказать, согласился Варидокс. Это звучит вполне исполмимо. Вот сейчас попробую. Представляю. Получается, я небо, мысли, облака. Мы вместе, но мы и поразмы. Озвучила свои ощущения девочка. Жаль, что раньше я этого не понимала. Я тогда попробую сделать это сейчас. А если не получится, вы мне поможете, хорошо? Вы можете попробовать стать небом, как вы говорите. Но по законам мироздания пересекать пространство без нимба не представляется возможным. Поэтому не будем терять времени. Позвольте я исполню ваше последнее желание и провожу вас к вашему человеку, Алисе. Вы подтверждаете, что это и есть ваше последнее желание? Да. Уверенно сказала Фоняша и стала наблюдать за тем, чтобы мысли не привлекали ее внимание. И превращались в облака, которые безмятежно проплывают мимо. Сделайте глубокий вдох и вытяните руки вперед ладонями вверх. Громким голосом приказал Варидокс. А дальше просто дышите, дышите, дышите. Долгое и протяжное эхо подхватило звуки и увлекло их вместе с ветром, который, словно пастух Гнал по небу белоснежные облака.